Глава 11. Числав нажимает на клавиши. Ночью Григорий Носов почти не спал. У руководителя движения сопротивления было слишком много дел как раз тогда, когда Берилак погружался в полумрак и бдительность охранников притуплялась. В это время из камеры в камеру бесшумно передавались записки, завернутые в тряпки заточки, сделанные соратниками Носова. Движение сопротивления было настолько хорошо законспирировано, что большинство заключенных и не подозревало о его существовании. Григорий не без основания опасался провокаторов и доверял только проверенным в деле людям. Вот и выходило, что ядро сопротивления составляли узники второго сорта – мутанты. Если бы Числав Корбут узнал о том, как люто ненавидят его уроды-любимцы, то был бы очень удивлен и раздосадован. Больше года сопротивление готовило восстание, сигналом к которому – послужит убийство чека Только тогда по замыслу Носова все узники должны были узнать о сопротивлении и встать под его знамена. Смерть коменданта вызовет панику среди охраны. Менее осторожные из подручных Корбута окажутся в этот момент слишком близко от клеток. Тогда по команде Носова активисты сопротивления пустят в ход оружие, которое так долго готовили, заточенные до остроты лезвий осколки гранита, выточенные из алюминиевых ложек ножи и просто булыжники, тайно перенесенные со строительных работ. Те, кому посчастливится выбраться на платформу первыми, выпустят остальных. Григорий отдавал себе отчет в том, что схватка будет долгой и кровавой, но все его товарищи, как один, были готовы погибнуть, лишь бы умирать свободными. Желание скорее начать бунт было таким сильным, что Носову приходилось урезонивать наиболее нетерпеливых членов сопротивления – Больше всего беспокоил бывший предводитель движения по кличке Голован. Перевыборы пришлось сделать из-за того, что болезнь Голована прогрессировала. Он был гидроцефалом. В отличие от Григория, заболевание не являлось врожденным. Голован когда-то жил на станции, незащищенной от радиации, где и хватанул внушительную дозу сияния. В итоге, скопление жидкости в полостях мозга, избыточное внутричерепное давление – Больной мучился от острых приступов головной боли. Его постоянно рвало. Начались проблемы со зрением и слухом. Голован перестал контролировать себя. Требовал незамедлительного бунта с последующим расстрелом всей охраны концлагеря. Неумолимое приближение собственной смерти обесценило для Голована жизнь других. Несчастный жаждал крови, и удерживать его от необдуманных поступков становилось все труднее. Сейчас гидроцефал спал. Спал тревожно, беспрерывно ерзая по гранитному полу. Огромная голова моталась из стороны в сторону. С губ срывались стоны и страшные ругательства. Носов снял свою робу и укрыл больного товарища. Он не хотел, чтобы Голован проснулся и услышал его разговор с охранником. Раздались голоса и скрип. Вставали в берелаге рано. Завтрак в армейских сутках, выкрашенный в защитный цвет, развозили на тачках. Судя по визгу, который они издавали, колеса тачек никогда не смазывались. В камерах пробудились, зашевелились. Когда тачку подкатывали к решеткам, из-за них высовывались худые руки. Тарелками в концлагере не пользовались. Вместо них заключенные выдалбливали углубления в деревянных досках. Некоторые подставляли под черпак раздатчика простые картонки. Меню для заключенных разрабатывал лично чека Чтобы узники не чувствовали себя отдыхающими санатория, утренний рацион был максимально облегчен. Каждый получал половину черпака каши, состоявшей из помоев, вывезенных со станции Красной линии. Для пущей густоты в дурно пахнущую массу добавляли отходы, которые оставались после чистки грибов. Протолкнуть эту мерзость в пищевод было затруднительно. Заключенные запивали кашу неочищенной водой из расставленных в камерах ржавых бочек. Воду раз в день приносили самые покорные из зэков. На поверхность их выпускали без охраны, но и без защитных костюмов. Когда тачка подкатила к решетке, Носов сунул между прутьев свою деревянную тарелку и картонку Голована. Дождался, когда раздатчик нашлепает каши остальным узникам и поманил пальцем охранника «Чего тебе?» — грубо спросил несколобый детина с лысой головой и рыжими усами. — Надо минут на пять попасть в клетку рядом с одиночкой, где сидит новенькая, — шепнул карлик. — Хочу перекинуться с ней парой слов. — А больше ничего не хочешь? — Не стесняйся, валяй. Если пожелаешь прокатиться на дрезине коменданта до Лубянки обратно, с удовольствием выполню твою просьбу, маленький урод. — От урода и слышу, — огрызнулся носов Нарываешься на неприятности? Охранник сник... и осмотрелся по сторонам. Несколько месяцев он работал на Носова, передавал шифрованные записки бойцам сопротивления, оказывал другие мелкие услуги. Рыжеус и вертухай попал на крючок Григорию из-за своей неуемной страсти к горячительным напиткам. Однажды ночью, до поросячьего визга, набравшись самогона, он решил поболтать с узниками по душам. Молодцам из сопротивления не составило большого труда разоружить пьяного охранника – Передушить его не позволил Носов. Убийство привело бы к репрессиям со стороны чека а завербованный охранник мог быть очень полезен сопротивлению. Он не мог отказаться от предложения Григория, ведь только за сам факт пьянства на работе Числав карал смертью. «Черт с тобой!» – буркнул охранник, снимая с пояса ключ. «Давай прямо сейчас, пока жрачку раздают. Но помни, это в последний раз!» «Как знать, как знать!» – усмехнулся Карлик, выходя на платформу. «Может, и предпоследний». Через пару минут он оказался в клетке, смежной с одиночкой Елены. Девушка нервно мерила темницу шагами, не замечая валявшейся на полу картонки с горсткой каши. Увидев Григория, радостно улыбнулась, а когда сообразила, что перед ней не вездеход, а его исхудавшая копия помрачнела. «Мой брат приходил к тебе?» – тихо спросил карлик. «Говори, не бойся, мутанты не предадут». После краткой беседы Носов пообещал поддерживать дальнейшую связь через Рыжеусова и вернулся в свою клетку. Голован уже проснулся. Положил картонку на колени, зачерпнул кашу ладонью. Попробовал проглотить, но сморщился и выплюнул варево. Брезгливо вытер руку о засаленную брючину. «Я все слышал, Гриша. Зачем тебе понадобилась эта баба?» «Это не просто баба, Голован. Елена – жена Томского». «А он один из лучших диверсантов во всем метро. Обязательно придет сюда, чтобы освободить девушку, а заодно прекратить весь этот беспредел. Тогда к нему подключимся и мы». «Чушь собачья!» Гидроцефал швырнул картонку с остатками каши в решетку. «Полумеры, наше проклятие! Если бы сопротивление возглавлял я, от Берелага давно остались бы только воспоминания. Мы хорошо организованы, сносно вооружены». «Так зачем дожидаться какого-то томского? Ты же храбрый мужик, Гриш. Давай начинать. Прямо сегодня, ночью!» Последние слова Голован произнес на крике. Тут же сжал ладонями виски, завыл от боли и его стошнило. Носов смотрел на склоненную голову товарища, покрытую редкими пучками черных волос, пересеченную багровыми, расползающимися черепными швами. Времени у Голована оставалось совсем мало. «Неужели он так и не осуществит свою мечту – умереть свободным человеком?» «Держись, друг!» – прошептал Григорий. «Обещаю тебе! Скоро Берелак накроется медным тазом, а коменданта мы будем судить!» А Корбуту сейчас было не до лилипутов и их лилипутских заговоров. Его тревожил Москвин. Генсек обещал Числаву полную свободу, а сейчас требовал отчета, да еще и в письменном виде – Какая вожжа попала под хвост старикану? Прошло всего несколько дней, а для воплощения плана сделано так много. Захвачены все угонщики траурного поезда Ильича, захвачен кольцов. Есть о чем написать в отчете, но ведь дело не в бумажках, а в унизительном недоверии. Москвин решил продемонстрировать юнцу свою власть. Что ж, пусть порадуется напоследок, недолго осталось». Числав придвинул к стеллажам грубо сколоченный табурет. Где-то на верхней полке хранилась пишущая машинка. Став на цыпочки, комендант увидел то, что искал. Рядом с машинкой лежал покрытый толстым слоем пыли аккордеон. Числав спустил вниз и то, и другое. Машинку просто поставил на стол. А с аккордеона сдул пыль, набросил на плечи ремни и провел пальцами по клавишам. «Хороший инструмент. Итальянский». Фирма Фонтини Аккордеонс, когда-то комендант Берелага неплохо играл. В те времена, когда еще не был начальником концлагеря. Он притащил инструмент сюда, рассчитывая, что будет музицировать в свободное от работы время. Однако работы оказалось слишком много, и забытый аккордеон остался пылиться на верхней полке. Счислав раздвинул меха, пробежался пальцами по клавишам, Раздался резкий звук, не имеющий ничего общего с музыкой. Новая попытка сыграть самую простенькую мелодию опять результатов не дала. Отвыкшие пальцы не гнулись. Числав снял аккордеон, поставил на пол и затолкал ногой под стол. С музыкой покончено. Теперь его главные инструменты – хирургические ножи и паяльная лампа. Они тоже играют, но издают совсем другую мелодию. Самые высокие ноты стонов, воплей и мольбы о пощаде. Так уж вышло, что его путь не услан сантиментами. Ничего. Все профессии нужны, все профессии важны. Числав вставил в машинку чистый лист и сосредоточился на отчете. Когда он заканчивал свое творение, в кабинет вошли Габуния и Лацис. Парочка опять прятала глаза. «Они бежали». Дрожащим голосом произнес Мартин. «Все трое нас вырубили парализующими иклами, теми, что плюются люди-червя». Комендант вдруг расхохотался. От души до слез. габуня и Лацис смотрели на это неуместное веселье с удивлением, а Числав все смеялся. Его очень забавляла растерянность подручных. «Они ведь не знали, что произойдет в следующую минуту». Комендант мог перестать смеяться и приказать затолкать их в одну из клеток. Мог просто расстрелять, но нет. На сей раз «Ангел Смерти» просто веселился. Числав вытер выступившие на глазах слезы. «Кретины! Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк до да мозгу мало. Эх, прав был Пушкин. Все еще не можете дотумкать, что таких, как вы, Томский кушает на завтрак». «Дорого бы я отдал, чтобы этот парень работал на меня. Жаль, что он убил моего отца. В противном случае мы бы с ним договорились, а вас, идиоты, я списал бы в расход. Вот послал Бог помощничков. Опять вас лишили невинности. Радуйтесь, вам еще повезло. У людей червя есть и иглы, которые не просто вырубают, а сходу отправляют к праотцам, что встали, как засватанные. Ближе подойдите. Не укушу, хоть и заслужили». Чика развернул на столе потрепанную карту Москвы. «Убежали, говорите? Далеко не убегут». Он ткнул пальцем в точку на карте. «Как говорится, место встречи изменить нельзя. Вы встретите их здесь, в Измайловском парке. Они будут прорываться к секретному бункеру проекта Немезида. Как взять и их, и вирус, сообразите сами». «Придется напрячь мозги. Понимаю, что умственные упражнения вам противопоказаны, но уж расстарайтесь. Еще одна ошибка, и я пущу вас на компост. Помните, что должны привести всю компанию ко мне. С пустыми руками лучше не возвращайтесь. Ах да, насчет рук. Оба закатали рукава. Не надо паники, больно не будет». Числав встал, достал с полки шприц, вытащил из пластмассового контейнера две ампулы с антидотом. Хрустнула стеклянное горлышко. Первым подставил руку Мартин, вид у него был как у ягненка, которого привели на заклание. Чека профессионально вогнал иглу в вену, надавил на поршень шприца. Ту же операцию проделал в сгиве. «Вот и все, соколы мои ясные. Теперь никакая зараза к вам не пристанет. А теперь проваливайте. И давайте без самодеятельности. Экономьте силы для встречи с Томским и его дружками». Туннель, по которому вездеход ввел группу Анатолия, закончился тупиком и новой шахтой. Спускаться на нижний уровень пришлось по лестнице, наклоненной под углом в 45 градусов, с широкими, покрытыми аромбовидной насечкой ступенями. Лестница закончилась квадратной комнатой. Свет вездеходовского фонарика упал на электродвигатель с коническим редуктором и закрытым в герметичном цилиндре насосом. Конструкция была установлена на металлической подставке, снабжённой поглощающими вибрацию пружинами. Толстые гофрированные трубы уходили в отверстие в бетонном полу. Свидетельство того, что внизу имеются другие уровни. Томский решил, что двигатель с насосом – элемент дренажной системы метрополитена. Если ему хватило и беглого осмотра, то Аршинов, как всегда, стремился всё пощупать, а по возможности и надкусить. Он сразу направился к коробке рубильника и протянул к нему руку со словами «Сдается мне, что эта хренотень еще работает». «Назад!» – зашипел на него вездеход, отчаянно махая руками. «Хренотень это у тебя в штанах, а это рубильник. Руками ничего не трогать. И потише здесь. Хозяева этого уровня не любят шума. Может, они позволят нам добраться до театральной?» «Хозяева?» – усмехнулся прапор. «Козе понятно, что здесь никого нет. Смотри, на полу пыль». а следов ни одного. Все давно подохли. «Может, они и не живые», — возразил Карлик. «Но тот, кто мне показал этот ход, потом отправился сюда в одиночку. Больше его никто не видел. Если нет следов, это не значит, что некому их оставить». По лицу Аршинова было видно, что он не прочь поспорить с вездеходом. Однако прапорщик, как видно, вспомнил, что обязан этому человечку свободой и пререкаться не стал. «А черт с ними, с обитателями!» Лучше расскажи про трубку, из которой ты гасишь здоровенных мужиков. Трубка самая обыкновенная. Просто обрезок толстой изоляции. А вот заряды... Это не мое изобретение. Отравленные иглы придумали люди-червя. Мне пришлось пробыть неделю у них в плену, чтобы подружиться с парнем, крыша у которого съехала не окончательно Он не раскрыл мне секрет изготовления яда, но исправно снабжает стрелами-иглами в обмен на продовольствие и одежду. «Стараюсь использовать только парализующие иглы». Толик поморщился, как великодушный вездеход. «И как наивно. Ты оставляешь в живых мордоворотах молодого Корбута, даже не задавшись вопросом, даруют ли они жизнь тебе в аналогичной ситуации. Стоило, ох, стоило поступить со своими принципами, чтобы раз и навсегда вывести из игры таких опасных противников, как Гиви и Мартин». «А много тут этих уровней?» – не унимался Аршинов. «Чем глубже мы спускаемся, тем больше новых коридоров внизу. Кажется, конца края им нет». «До катаклизма! Московским диггерам удалось открыть в городском подземелье 12 уровней и 24 подуровня», — неожиданно подал голос кольцов. «Метро — только часть гигантской сети московских подземелий. Подземные катакомбы Москвы начали строиться чуть ли не со времени основания города». Но самые интересные подземные переходы и помещения были созданы в шестнадцатом веке, при Иване Грозном. Этакое государство в государстве, скрытое в недрах Москвы. Вы правы, Алексей. Конца и края этому таинственному Китежграду нет. «Чем быстрее мы покинем чертов Китежград и окажемся в нормальном туннеле, тем лучше я буду себя чувствовать», — заметил прапор, выражая общую мысль. «Попали сюда всего пару часов назад», «Окажется, будто торчим в этой дыре целую вечность». «Уже скоро», — пообещал вездеход. «Сейчас будет большой колодец, а за ним последний коридор. По вертикальной шахте поднимемся в подсобку перегона Театральная новокузнецка Шагая вслед за карликом, Толик с восхищением думал о поразительной цепкой памяти, которой природа наделила вездехода. Он не пользовался картами, все схемы тайных проходов, хранились в маленькой голове этого человечка. Через сотню метров коридор оборвался. По узкому мосту с остальными перилами четверка перебралась на круглую площадку. Колодец представлял собой трубу диаметром метров в двадцать. Сложенная из бетонных колец, она уходила глубоко вниз. Спуститься туда можно было по шести узким лестницам, расположенным по периметру площадки. Сверху колодец закрывал куполообразный, растрескавшийся бетонный потолок. Как Томский не старался представить себе назначение этой коммуникации, ничего путного на ум не пришло. Очень хотелось попросить у вездехода фонарик и посмотреть, что делается внизу, но близость театральной заставила Толика подавить инстинкт исследователя. Чтобы добраться до нового коридора, оставалось пересечь площадку, затем пройти по мостику-близнецу. Вдруг раздался звон, и фонарь вездехода погас. Томский передернул затвор автомата на инстинкт и крутанулся вокруг своей оси в поисках врагов, но в кромешной темноте никого не увидел. Зато услышал топот множества ног. Грязно выругался Аршинов, удивленно охнул вездеход. Толик почувствовал, как кто-то невидимый вырывает у него оружие, в шею впилась удавка. Пришлось отпустить автомат и заняться душителем». Томский закинул руки назад, схватил невидимку за волосы и резким броском через спину отправил его в темноту перед собой. Оттуда донеслись шум падающего тела и сдавленные крики. Он скорее ощутил, чем увидел, что вокруг мечутся какие-то существа. Мутанты? Много. Слишком много для того, чтобы успешно сопротивляться. И все-таки Толик попытался пробиться сквозь толпу незримых врагов. Ему удалось впечатать кулак в чью-то челюсть, Кого-то он сумел смести с пути корпусом, кого-то отпихнул руками и вдруг получил жесткий удар чем-то твердым по затылку. «Черт, как больно!» Ноги подкосились. Томский рухнул на колени. Кто-то вцепился ему в волосы сильно рукой и рванул голову назад. «Не дергайся, если хочешь узреть цвет истины!» Повелительно произнес низким голосом невидимый человек. «У меня и так искры перед глазами!» – прохрипел Анатолий. Вы кто? Заткнись. К башатун маю их. Где-то рядом раздался издевательский смех Аршинова, потом звук удара. Смех сменился сдавленным стоном и многоэтажным матом. В темноте кто-то зашевелился, послышался голос вездехода. Парни, я их знаю. Это солнцепоклонники. Башатун маю них за автора. Невидимка ослабил хватку, наклонился к уху Анатолия и тихо, но с нажимом произнёс: «Сделай правильный выбор, и станешь свободным!» Томский хорошо знал. За высокопарными словами и пафосными фразами, как правило, скрываются примитивные мысли и жестокие намерения. Ему захотелось увидеть этих солнцелюбов и оценить, насколько силен противник. Поэтому он мотнул головой, освобождаясь от захвата, и сказал, что «сделать правильный выбор – мечта всей его жизни». Что, кстати, соответствовало действительности. Их долго вели в полной темноте по каким-то туннелям и переходам. Анатолий потерял счет времени. И, наконец, идущие впереди люди остановились. Томского силой заставили встать на колени. Раздалось звяканье кресала о камень. В темноту посыпался сноб желто-оранжевых искр. Занялся труд. Через мгновение вспыхнул факел. Его держал в левой руке среднего роста щуплый человек в длинном черном пальто. Анатолий впился взглядом в его лицо. Черные, давно немытые волосы стоят дыбом, лицо скуластое, азиатского типа. Выразительные глаза цвета антрацита, сверкающий взгляд. Неестественная бледность мужчины говорила о том, что о солнце он может иметь весьма приблизительное представление. «Я Виктор!» торжественным тоном объявил человек, опершись правой рукой на грушевидную палицу которую ему подал один из его людей. «Если обещаете вести себя тихо, вам позволят встать с колен». Томский осмотрелся. Спутники Виктора словно старались перещеголять друг друга в стремлении быть похожим на своего предводителя. Черные плащи разной степени потрепанности, длинные волосы, Белые, как мело лица, и грубо вытесанные палки, биты в руках, были отличительной чертой всей компании. Отряд состоял из двух десятков парней, но только у пяти из них имелись автоматы. Толик изо всех сил стиснул зубы, чтобы не выругаться. Два калаша из пяти были только что отобраны у него и прапора. Однако делать нечего. Анатолий нехотя кивнул, и ему позволили встать. Следом с колен поднялись аршинов, вездеход и кольцов. У прапорщика все лицо и костяшки пальцев были в крови, а Носов и Владар не пострадали совсем. Только теперь Томский заметил, что еще одним общим атрибутом майцев был амулет в виде солнца. У каждого на груди болталась круглая жестянка с острыми, больше похожими на иглы или колючки, лучами. Цепочки разной длины были сделаны из алюминиевой проволоки. Виктор передал факел спутнику, Сунул свою палец биту в специальную петлю под пальто и встал на первую ступеньку одной из лестниц. «Не забывайте о моем предупреждении, люди тьмы. Я запрещаю вам говорить, пока мы не прибудем на место». Половина отряда пустилась вслед за предводителем. Потом пришла очередь пленников и второй группы майцев На всем протяжении спуска Аршинов бормотал себе под нос ругательства, обещая погасить главного солнцеведа при первом удобном случае. Лестница оказалась довольно длинной. Наконец, ноги Томского коснулись твердого пола. На дне шахты имелось несколько проходов. Чтобы пройти в низкую арку в стене колодца, Толику пришлось пригнуться. Стало светлее. Мертвенный, зеленоватого оттенка свет излучали висевшие на кирпичных стенах гроздья плесени и мха. Туннель, ведущий во владение Башетунмая, по всем признакам, был построен намного раньше метро. Возможно, именно об этих ходах и говорил кольцов. Их вполне могли прорыть в XVI веке, о чем свидетельствовал и сложенный из больших кирпичей сводчатый потолок. Когда позади осталась первая сотня метров, Томский услышал новый звук – журчание воды. По очередному, расположенному перпендикулярно первому туннелю, протекал узкий ручеек, издающий такое зловоние, что дыхание перехватывало. По мере продвижения вперед – Ручьёк становился всё шире, превращаясь в небольшую речку. Вскоре она заняла весь туннель. Идти пришлось по колено в чёрной воде. Несколько раз ног Томского касалось что-то липкое, холодное, но вне всяких сомнений живое. Сердце замирало от отвращения. Пытка закончилась неожиданно. Туннель плавно изогнулся, и за поворотом Толик увидел пробитую в кирпичной стене дыру, высотой в человеческий рост. Она располагалась на полметра выше уровня подземной реки. Перебираясь через этот порог, Томский ожидал, что на суше станет чувствовать себя значительно увереннее. Однако ведущие вниз полуразрушенные каменные ступени большого доверия не вызывали. Кто-то дернул Томского за рукав. «Толик, прикинь, если эти черти реально существуют, значит, Боженька где-то отсиживается!» Едва слышно прошептал Аршинов, кивая подбородком, в сторону солнцепоклонников, в небесном рейхе, мрачно предположил Анатолий.